Глава девятнадцатая. Суета перед балом. Кабинет руководителя тайного приказа города Данков. «Докладывай, Ершов, как прошел допрос свидетеля. Что вы там со слежкой за шум навели?» «Ваше сиятельство, парень очень непрост. Тут еще надо посмотреть, кто кого допрашивал. Такое ощущение, что я разговаривал не с юнцом, а с матерым юристом». Они пришли на вызов подготовленными, и есть подозрение, что не вызовем мы его, он пришёл бы к нам сегодня сам. Во время допроса я говорился, и юноша тут же зацепился, обвинив нас в слежке, при этом он начал упирать на должностные инструкции, требуя предоставить разрешение на слежку за его отцом и семьёй, ведь он сейчас имеет очень высокий допуск и имеет категорию секрета носителя, при слежке за которым нужно официальное разрешение. Пришлось согласовывать с тайной канцелярией. и визировать это разрешение в самом ведомстве. Вёл он себя очень уверенно, хотя пытался изображать неопытного юнца, подыгрывая мне. Сразу оформил ряд претензий к возможному виновнику на очень внушительную сумму. От прямых ответов он всячески уклонялся, поэтому определить его участие в произошедшем на оружейной фабрике не представляется возможным. Сотрудникам запрещено говорить больше официальной версии, ссылаясь на репутационный ущерб. По мне, так он сумел убедить поджигателя в отмеску поджечь цех его нанимателя. Если дадите санкцию, мы его задержим сегодня и помаринуем пару дней. А уверен, как бы он ни храбрился, он быстро сдастся. И не таких раскалывали, предложил следователь. Во-первых, у него сегодня приглашение на бал в качестве виновника торжества от самые книжные, а именно как спасителя нескольких простолюдинов. Во-вторых, «Он провел сутки в темнице для магов и спокойно там выспался, поэтому не уверен, что стандартные методы к нему сработают», — произнес глава. «Выспался? Первый день? Я о таком не слышал. А он точно маг?» — спросил следователь. «Еще какой? Как минимум мастер. И это в его-то возрасте. А вы знаете, что чем сильнее маг, тем тяжелее ему в подобных местах. А на него блокировка магии хоть и подействовала, но никакого дискомфорта он не испытал». В таком случае, что нам делать? спросил старший следователь. Хороший вопрос. Что там по баярену, у которого сгорел ангар? Там не всё чисто. Это уже не первое подобное происшествие с недвижимостью, которую он приобретает через оборонный приказ. У него там работает данье родственник, и похоже, для них это уже отработанная схема. Поджог помог бы снизить стоимость покупаемой недвижимости без запроса оценочной комиссии. А за месяц достаточно провести косметический ремонт и предоставить смету как капитальный после пожара. Помимо этого, подросток предложил три варианта поджога собственного ангара Бояриным: страховка, получение компенсации от оборонного ведомства, продление сроков по контракту в случае задержек в выполнении заказа. И знаете, что меня удивило? Все три варианта Боярину предоставил оборонный приказ, начиная от страховки и заканчивая компенсацией с переносами сроков. Со штатом своего человека в ведомстве это будет легко провернуть. Но от поджигателя просто избавились, как от свидетеля грязных делишек. Вероятно, что он уже участвовал в подобных мероприятиях. Я прошу разрешения на слежку и прослушивание Боярина Бакиева и его родственника, а также выход на службу безопасности оборонного приказа, сказал следователь. Это не просто. Боярина обвинить в таких махинациях это довольно сложно. Да и в обычной ситуации нам бы этого не позволили. А вот при угрозе нашему объекту это вполне может пройти. Если все сделать правильно, награды и премии нам гарантированы. Составь рапорт, что есть угроза со стороны боярина нашему подопечному, и на основании его я выдам разрешение на слежку. В понедельник я курьером отправлю в столицу доклад. Пока он придет, и они успеют прореагировать, наступит вторник. Ну а тебе, кровь из носу, нужно накопать гарантированный компромат на боярина. Только копай осторожно, чтобы не спугнуть его и подельников. По объекту. Даже если он и врет, его сейчас не дадут тронуть. Да и у нас, по существу, ничего на него нет. Ты, конечно, папку собирай, только очень осторожно. Не дай бог, какая проверка, нам это поставят в вину. Пока он в фаворитах, нужно играть от него, а не против него. И если поможем ему выбить компенсацию, уверен, в верхах оценит наш труд». «Ну а если еще прижучим наглого боярина, то и награды нам светят очень хорошие. Слежку ведите более осторожно и постарайтесь дальше без проколов. Мне докладывайте как минимум два раза в день. Если будет важная информация, то можете и раньше. Боярин Морозов ведет это дело лично, и я отчитываюсь ему дважды в день. Если с парнем что-то случится, то нам лучше самим застрелиться. Так будет лучше для родственников». Мне об этом сказали в открытую. Почему к нему такой интерес со стороны тайной канцелярии и великого князя, я не знаю. Но за его жизнь мы отвечаем головой. Что там по нападению на него ночью? Задержаны пятеро парней, от восемнадцати до двадцати пяти лет. Всем потребовалась помощь лекаря, так как они имели различные повреждения. Объект применил заклинание уровня не ниже мастер, но, похоже, не рассчитал силы и сам пострадал. Но тут информация не точная. По результатам расследования удалось выяснить, что решение о нападении они приняли спонтанно, намереваясь поживиться с жертвы деньгами и телефоном. Они приняли его за студента магической академии, а точнее, лекаря первого курса, поэтому решили, что кроме магии живы, он ничем не владеет, за что и поплатились. Расправился он с ними очень быстро и всего с помощью одного заклинания, хотя, как я уже говорил, есть подозрение, что он сам при этом слегка пострадал, ответил следователь. Хорошо, оформите их по статье нападение на дворянина. Там срок как раз не меньше 2 лет. Я не хочу, чтобы они даже случайно встретились с нашим подопечным. Как обстоит дело с подготовкой прибытия именитых гостей? Спросил начальник управления. К их приезду всё готово. Уже сейчас трое из них расположились в выделенных в пригороде Данково имениях, взятых в аренду у местных аристократов. Охрана приехала с ними и также прислали спецотряд из Рязани, включая и гирей, которые взяли под охрану все прилегающие территории. Те трое изъявили желание присутствовать на сегодняшнем балу. Судя по присланным из столицы циркулярам, ожидается прибытие еще от трех до восьми представителей княжеских родов для учебы и в княжеской школе магии. «Только вот мне совершенно непонятна причина такого внимания к нашему захолустному региону», — ответил следователь. Есть вероятность, что в этом не обошлось без участия нашего подопечного. Кто он такой на самом деле, мне выяснить не удалось. Да и любая информация по нему проходит через главу тайной канцелярии, а показывать свой интерес в этом деле очень опасно даже для меня. Нужно быть очень осторожным с этим юношей. Как я понял из разговора, даже жизнь книжные стоит на втором месте. Но это строго между нами, я сказал для того, чтобы ты понимал ответственность. А теперь иди. И предоставь мне полный доклад в письменной форме с нужными рекомендациями, которые мы сейчас обсудили. Глеб. С утра я отправился на свой завод, где, как и договаривались с директором, меня ждало пять человек из числа работников, которым он безоговорочно доверял. Так как на деле я учусь, то пришлось вызвать работников в выходной день, чему они, в принципе, были рады. Сидеть без работы они уже устали. Ничего особо секретного и нового для этого мира я производить не собирался. Мне важно отработать схему получения патентов и отладку производства простых пневматических винтовок по аналогу МР-512, в простонародье называемой «муркой». Для начала с пружинным механизмом, а потом и с газовым поршнем. Саму винтовку я помню очень хорошо по прошлой жизни, такая была у меня». Да и в тирах она раньше попадалась очень часто. Заодно я успокою наблюдателей, которые в любом случае заинтересуются, что я там решил производить. А вот когда отработаю все основные элементы, можно приступать к серьёзной модернизации винтовки. Многие не знают, но пневматические винтовки бывают очень мощными. Были даже экземпляры, позволяющие охотиться на слонов. Конечно, с пороховыми они не конкурируют, Но вот в отсутствие пороха могут стать неплохой заменой. Главное разработать надёжную систему накачки воздуха и сам баллон, в котором он будет храниться. Тут мне пришла идея параллельно заняться изготовлением газированных напитков, ведь, как я выяснял, в этом мире они не известны. Это позволит на начальном этапе совместить производство газовых баллончиков для пневматического оружия и для газировки разных размеров. Здесь, конечно, не всё так просто, но буду стараться следовать разработанному плану. Понятно, что прибыли в ближайшее время мне не видать, но пару месяцев мы точно сможем пережить. А там постепенно начнём продавать продукцию. Первые пневматические винтовки можно будет использовать в качестве учебных, поэтому можно будет изготавливать их впрок, так как уверен, что их раскупят. Да и навыки изготовления разных механизмов и деревянных элементов пригодятся при создании более мощного оружия. На встречу я пришёл с набросками от руки, в виде эскизов, которые мы обсуждали несколько часов и испортив кучу бумаги, но в итоге я смог донести до работников все конструктивные элементы и самое главное убедить, что данный товар будет востребован. Моей задумкой является винтовка мощностью от 300 до 600 джоулей и калибром от 7 до 9 мм. В качестве боеприпаса должна выступать свинцовая пуля, заряжаемая в сменный барабан ёмкостью 8-10 патронов. Одного заряженного баллона должно хватать как минимум на один барабан. Но тут есть различные варианты, так как в этом мире используется магия для укрепления металла. К примеру, Стенки того же котла обрабатываются специальными заклинаниями, способными значительно увеличить их прочность, что позволит сделать повышенную ёмкость. В моём мире пневматические винтовки стоят на вооружении спецслужб нескольких стран и успешно применяются ими, поэтому я уверен в успехе задуманного. Для сравнения, тот же автоматический арбалет требует длительной перезарядки, в то время как замена баллона или накачка его от компрессора будет значительно быстрее. К тому же, компактность оружия позволит использовать его в ближнем бою, что также будет пользоваться спросом. Конечно, это не порох, и существенно изменить картину боя с помощью этих винтовок не получится, но всё равно. Эта ниша никем не занята, а в отсутствие конкуренции может стать золотой жилой. Да и идея приготовления газированных напитков может принести колоссальную прибыль. Главное провести хорошую рекламную кампанию. Директор уже подготовился к моему визиту и выяснил многие нюансы по регистрации патентов. В этом мире с ними было не все так просто, если патент признавался важным для княжества, оно его может выкупить и не всегда за деньги. Поэтому я собираюсь оформлять не один патент, а сразу несколько. Стоимость патента равняется от полутора до двух тысяч рублей и распространяется на все цивилизованные страны, что составляет примерно две трети от всех известных. Патент выдаётся сроком на 3 года с последующим продлением. А вот тут уже возникают вопросы, так как продление может стоить существенно дороже, если изобретение пользуется спросом. С пневматическим оружием не всё так просто. Попытки его создать, как выяснил директор, уже были, но в данный момент действующих лицензий в этом направлении нет, и я смогу их приобрести без больших проблем. Помимо патента на оружие, в понедельник Шольц, имея доверенность от меня, займется оформлением патента и на газированные напитки. Мне нужно будет только подъехать в мэрию и подписать уже готовые документы. Доверять полностью такие важные моменты я пока не хотел. Общая стоимость патентов превысит 20 тысяч рублей. Но тут жадничать нельзя, иначе мои проекты могут перехватить. Шпионаж в этом мире развит очень хорошо. В связи с этим мне придётся увеличить количество охранников в два раза, до 5 человек, и, соответственно, увеличить на это расходы. Деньги утекают как река, и если я не найду способ быстрого заработка, то могу столкнуться с неприятным моментом. Банкротство дворянина здесь считается плохим тоном, и, как правило, таких людей в обществе игнорируют, особенно если ты стал дворянином самостоятельно. Тут-то мне и пришла ещё одна безумная идея. Углекислый газ можно использовать в качестве консерванта, который продлит срок службы напитков, начиная от кваса и заканчивая пивом. Это позволит экспортировать пенный продукт за границы одного княжества. Говорить об этом я пока не стал, но набросал дополнительное техническое задание и обоснование к заявке на использование углекислого газа, да и некоторых других газов, расширив их перечень применения. Конечно, придётся провести несколько испытаний и найти чистый газ без примесей, но ниша их использования очень большая. Что меня удивило, так это практически полное отсутствие пластика в этом мире в связи с поздним развитием глубокой нефтепереработки. Тут, к сожалению, моих знаний недостаточно, но нужно серьёзно пересмотреть все технические новинки этого мира и, возможно, выкупить патенты на некоторые из них. Закончив с рабочими обсуждать устройство пневматического оружия, я отправился домой готовиться к балу и попал в настоящий ад. Подготовка к балу вымотала меня похлеще боя на арене. Мы с отцом даже сбежали на улицу, устав выслушивать всё по 10 раз и бегать в качестве слог. Принеси и подай, принеси снова. Но это не спасло меня от длительной и нравоучительной беседы, когда моя мать объясняла мне и моим близким правила поведения и особенности, которые мы должны знать. Даже по дороге к дворцу, где будет проходить бал, нам пришлось всё выслушивать по пятому разу, поэтому, когда мы на служебной машине отца подъехали к белокаменному дворцу, все были рады, что наши мучения закончились. За рулём машины находился нанятый водитель Так как приехать самостоятельно мой отец не мог, это считалось дурным тоном, а нам требовалось произвести впечатление на присутствующих. Первое, что бросилось в глаза, очень большое количество охраны. Нас начали проверять ещё на подъезде, при этом нам пришлось пройти три этапа проверок и даже выйти из машины, которую обследовали с применением специальных артефактов. Когда наш скромный автомобиль, следуя в очереди из долгих лимузинов, Приблизившись к белокаменным ступеням дворца, к машине подошли три слуги, одетые в старинные наряды, и открыли все двери в автомобиле. Выйдя, мы разбились на пары. Я взял под руку Анастасию, которая была в ослепительно белом платье с минимумом украшений, а Диана взяла под руку отца, а второй рукой держала моего младшего брата, одетого в строгий костюм. Первыми, конечно, шли мои родители, но мы с Анастасией шли за ними. Поэтому понять, кто нас встречает на входе, я не мог. Только когда, сказав пару приветственных слов, они отошли в сторону, я увидел Анну. Она стояла сразу после входа, где и встречала гостей. Рядом с ней стоял одетый в мундир старого покроя статный мужчина с тонким мечом на боку. Это был гвардеец великого князя, который встречал гостей вместе с княжной. Судя по протоколу, выученному мной накануне, Это придавало светскому мероприятию официальный статус. На месте гвардейца должен быть представитель мужской линии рода, но в некоторых случаях допускается использование и личного охранника. Это всё наводит на мысль, что бал будет не простым мероприятием, и тут возможно присутствие делегаций из других великих княжеств, и не только. Неужели охота на меня в качестве жениха уже началась? Нужно быть осторожней, чтобы не нароком кого не обидеть. Ведь это княжна Анна, не избалованный ребёнок. А вот слухи про других наследниц великих княжеств ходят совершенно разные.